Глава 12. Лора вернулась в общежитие только утром, проведя ночь с Ван Юном. Это произошло не впервые, но после того, что вчера сказал Джейк, Надя осознала, что ситуация катастрофическая. Подруга порхала на крыльях любви и пела дифирамбы своему возлюбленному, и как, скажите на милость, Наде теперь рассказать ей о том, что она узнала от Джейка? Но не рассказывать было нельзя. Надя всю ночь не спала, мучаясь угрызениями совести из-за того, что она говорила Джейку вчера вечером. Ей вдруг стало страшно, что он так обиделся на неё, что больше не захочет её видеть. Разве не об этом ты мечтала? Чтобы он исчез из твоей жизни. Сейчас, когда перспектива того, что Джейк действительно решит выкинуть её из головы, замаячила на горизонте, Надя поняла, что хочет совсем другого. Надя, Надя, ты как собака на сене. Упрекнула она саму себя. Утром она дотерпела до 7 и отправила сообщение Джейку. Прости меня за то, что сказала вчера. Я вовсе не думаю о тебе так плохо. Я идиотка. Он ничего не ответил. Надя понимала, что ещё очень рано, наверное, он спит, но постоянно хваталась за телефон, надеясь, что Джейк ответит. К 10 часам она уже вся извелась. В это время вернулась Лора. и начала безумалко болтать о своих планах с Ван Юном. Он зовёт меня съездить с ним на Хайнань, мечтательно произнесла Лора, завалившись на кровать. Белый песочек, синее море. М-м. И вообще, Ван Юн говорит, что это непростительно. Я так долго прожила в Китае, а почти нигде не была. Он хочет отвезти меня в Сиань, а ещё в Гуйлинь и на Тибет. Надя не выдержала. И в Шанхае В Шанхай, он не предлагал тебе съездить. Нет, удивлённо уставилась на неё Лора, поражённая тоном подруги. Нать, в чём дело? Рассказывать или нет? Надя всё-таки решила, что честнее будет посвятить Лоре в то, что узнала сама. Кажется, у Ван Юна в Шанхае есть девушка. Девушка? Непонимающе смотрела на неё Лора. Да. Как я понимаю, у них свободные отношения. Но дел идёт к свадьбе. О, господи, откуда ты знаешь? Вчера Джейк рассказал, и это ещё не самое страшное. Не самое страшное? И тут Надя выложила всё, что узнала о Джейке. Это правда? Откуда мне знать? Может, Джейк специально всё это выдумал. Зачем ему это? Не знаю. Чёрт разберёт, что у него на уме. Может, он хочет казаться лучше других, а может Да брось, ты думаешь, он такой придурок? Даже сейчас Лора защищала Джейка. Может, Надя зря волновалась, и подруга вовсе не была влюблена так сильно, как хотела казаться. Нет, призналась Надя. Мне кажется, ему не было смысла всё это выдумывать. Ты что-то не договариваешь, внимательно посмотрела на неё Лора. Кажется, Джейк на меня вчера очень сильно разозлился. Почему? потому что я ему сказала всё это. Что ты ему сказала? Что он всё придумал, чтобы заработать себе очков в моих глазах, или ещё хуже, что они с Ван Юном 2 сапога пара решили поиграть с нами, поматросить и бросить. Ой, Нать. Я всегда говорила, что твоя подозрительность и твой язык однажды сыграют с тобой злую шутку. Ну а что я должна была ему сказать? Разозлилась Надя. Он вёл себя как самый последний хам, когда мы познакомились. Весь такой высокомерный, самовлюблённый, будто женщины это пыль под его ногами. А теперь что же? Я должна поверить, что он стал хорошим парнем? Она нервно расхаживала по комнате. Я думаю, он не стал хорошим парнем. Он им и был. Просто вы не с того начали свои отношения. И, знаешь, теперь я ещё больше его уважаю. Почему это? Надь, ты иногда ведёшь себя как слепой котёнок. У тебя столько предупреждений против Джейка, что ты просто не способна анализировать ситуацию. А что тут анализировать? А вот что. Джейк вообще мог бы ничего не говорить нам про Ван Юна. Мужская солидарность и все дела. Потом бы я сама всё узнала, а ты бы первой набросилась на Джейка, обвинив в том, что он ничего не сказал. Он попытался помочь, и всё равно ты недовольна. Промолчил он, и ты бы первая обвинила его во всех смертных грехах. Да знаю я, что ты права, отмахнулась Надя. Плевать на Джейка. Невелика потеря. Неужели? По крайней мере, мне нечего терять. Не очень уверенно сказала Надя. Сейчас речь о тебе. Что ты думаешь делать с Ван Юном? Не знаю, вздохнула Лора. У вас с ним очень быстро и очень далеко зашло. Нать, он классный парень, обаятельный, весёлый. Да, наверное, я в шоке. Не очень-то приятно узнавать, что твой новый парень Кабелис Волыч. Но не думаю, что моё сердце разбито. Ты не влюблена? Немного, но это не так, как было с Дамиром, понимаешь? Но ты спала с ним. Ты же знаешь, что я отношусь к этому проще, чем ты. В конце концов, секс это не жертва, а взаимное удовольствие. Ты права, конечно, но я старомодна. Вздохнула Надя. Предпочитаю сначала влюбиться, а потом всё остальное. Лора взяла телефон. Напишу ему, спрошу, как поживает его невеста в Шанхае. Только не говори, что это Джейк рассказал, это будет нечестно по отношению к нему. Ой, подруга, ты самопротиворечие. То Джейк для тебя подлец, то ты боишься навредить ему. Качели любви, они такие. Какой ещё любви? Возмутилась Надя. Пока Лора переписывалась с Ван Юном, Надя то и дело открывала и закрывала Вайсин в надежде увидеть сообщение от Джейка, но он молчал. "Ну и не надо", пробубнила она себе под нос. Не выдержав, она быстро натянула джинсы и куртку. "Лора, я пойду пройдусь, куплю нам что-нибудь на обед". Надя не стала брать с собой телефон, подумав, что когда вернётся, то наверняка там уже будет сообщение от Джейка. Она вела себя глупо. Лора права. Наверное, пора прекращать искать в каждом слове Джейка ложь или какой-то подвох. Нельзя быть настолько недоверчивой, если она хочет, чтобы он и дальше присутствовал в её жизни. А хочет ли она? Несмотря на все уверения, что ей плевать на него, в душе Нади прекрасно понимала: Джейк начинал нравиться ей. Да что уж, юлить самой с собой. Он нравился ей всё больше и больше. Девушка шла вдоль улицы, погрузившись в собственные мысли и не замечая ничего вокруг. Она опомнилась только когда дошла до перекрёстка, а улица с кафе и ресторанчиками закончилась. Она же собиралась купить что-нибудь поесть, а так замечталась, что вообще забыла зачем вышла из общежития. Когда Надя вернулась, Лора лежала на кровати, уставившись в потолок. "Давай обедать", сказала Надя, доставая купленную еду и раскладывая по тарелкам жареный рис с овощами и салаты. "Я что-то не голодна", сказала Лора. Поговорила с ним. Он всё отрицал и был убедительным. И ты ему веришь? Я не знаю, вздохнула Лора, садясь за стол. Наверное, я всё-таки поем. Они принялись за еду, а Нада продолжила расспрашивать Лору. Так что он всё-таки тебе сказал? Он получил моё сообщение и тут же перезвонил. Он возмущался, сказал, что его аклевиталь, что нет у него никакой девушки в Шанхае и что с иностранками до меня он никогда не встречался. Тем не менее, он только что вернулся из Шанхая. Он сказал, что был там по делам. Какие дела, когда вся страна отдыхает? Не знаю, схватилась Лора за голову. Не знаю, чему верить. Думаешь, Джейк всё это выдумал? Нет, он не похож на сплетника. Но Иван Юн не похож на подлеца. А по-моему, сейчас он очень на него стал походить. Ты же сама говорила, что он создаёт приятные впечатления. Да. Но сегодня, когда ты начала рассказывать про его грандиозные планы свозить тебя то в Тибет, то на Хайнань, я уже не знаю, что и думать. Всё это звучит такой классической китайской историей. Лора обиженно поджала губы. Лора, он слишком быстро гонит коней. Ты знаешь хоть одну интернациональную пару, где вот такие отношения, начавшиеся с молниеносной скоростью, хорошо закончились? Да таких пар вагоны маленькая тележка. И всё же, моё шестое чувство подсказывает, что тебе стоит быть осторожней. Ты права, вздохнула Лора. Мы вместе от силы месяц, а он уже успел и в любви признаться, и о свадьбе говорил. Уже? Надя была в шоке. Об этом Лора ей не говорила. Да, я просто не сказала тебе, потому что сама считала, что всё это шутка. Тоже мне шутки. Господи, какая же я дура, угаразила меня так вляпаться. На глазах у Лоры выступили слёзы. "Эй, ты не могла знать, что он конченый придурок. Все мы в это вляпывались. Только не ты". "Ну, я известная старая дева", улыбнулась Надя. "К тому же, после отношений с Борисом я вообще ничего не хочу". "Ладно, не буду плакать, но мне нужно придумать, как вывести его на чистую воду", сказала Лора, утирая слёзы. Хорошо зная Лору, Надя была уверена, что она уж точно придумает, как узнать всю правду о Ван Юне. Хорошо, что она не успела в него как следует влюбиться, иначе сейчас было бы море слёз и бесконечные истерики. Лора такая, она любила и ненавидела всей душой, без остатка. Видимо, она потратила столько душевных сил на отношения с Дамиром, а потом на попытки забыть его, что Ван Юну достались лишь крохи тех истинных эмоций, на которые была способна эта девушка. Уже наступил вечер, и Надя собиралась пораньше лечь спать, когда Джейк наконец-то прислал сообщение в ответ на её утренние извинения. Поужинаешь со мной. Видимо, это означало, что он больше не злится. Сегодня, спросила она. Прямо сейчас. Я уже в кровати, собираюсь спать. Голое три подмигивающих смайлика. Дурак. Как насчёт завтра? Надя задумалась. Завтра у них с Лорой была куча дел, потому что через день Надя праздновала день рождения. Они собирались пройтись по магазинам, чтобы купить Наде новое платье к торжеству. К тому же, нужно было заказать торт и купить шампанского, за что Надя любила китайские рестораны, так это за то, что здесь можно было приносить напитки с собой, а не выбирать только из того ассортимента, что представлен в самом заведении. Завтра я занята. 8 октября мой день рождения, и завтра у меня много дел по подготовке. Написала Наде Джейку. Понятно. Тогда как-нибудь в следующий раз. Между строк Надя отчётливо прочитала, что он разочарован. Джейк, приходи на мой день рождения. Мы будем праздновать в счастливых временах. Будут в основном иностранцы, но думаю, тебя это не смутит. На послезавтра у меня назначена встреча, но я постараюсь освободиться пораньше и приехать. Интересно, что у него за встреча? Небось с очередной женщиной. Боже, она что, ревнует? Как хочешь. Если у тебя дела, то ничего страшного. Это всего лишь день рождения. Я приеду, тут же ответил он. Только я прошу, никаких подарков. Никаких? Никаких. Хорошо. Спокойной ночи. Надя.